Глава пятая. — Папа! — монотонно тянула Марилька. — Когда мы пойдем на ярмарку? — На ярмарку, папа! — Тихо ты, Марилька! — буркнул Кальдемейн, вытирая тарелку хлебом. — Так что говоришь, Герольд? — Она выматывается из городка? — Да. — Ну, не думал, что так гладко пойдет. С этим своим пергаментом доспечатью с печатью Аудуэна она приперла меня к стене. Я прикидывался героем, но, по правде говоря, хрен что мог им сделать. Даже если бы они в открытую нарушили закон, устроили шум, драку. Понимаешь, Геральт, Аудуэн страшно раздражительный король, посылает на эшафот за любую мелочь. У меня жена, дочка, мне нравится моя должность. Не приходится думать, где утром достать жиру для каш. Одним словом, хорошо, что они уезжают. А как это, собственно, получилось? Папа, хочу на ярмарку. либуши. забери ты Марильку. Да, Геральт, не думал я. Распрашивал сотника-трактирщика из Золотого двора О Новиградской компании Та еще шайка Некоторых узнали, да? Тот со шрамом на морде Нагорн Бывший приближенный Абергарда Из так называемой Ангренской вольницы Слышал о такой вольнице? Ну, ясно, кто не слышал Тот, которого кличут десяткой, тоже там был? И даже если не был, думаю, его прозвище пошло не от десяти добрых дел. Чернявый полуэльф Киврил, разбойник и профессиональный убийца, вроде имеет какое-то отношение к резне в Тридоме. Где-где? В Тридоме. Не слышал? Об этом много было шуму. Три... Ну да, три года назад потому как Марильке тогда было два года. Барон из Тридема держал в яме каких-то разбойников. Их дружки, среди них, кажется, и полукровка Кеврил, захватили паром на реке, полный пилигримов, а дело было во время праздника Нис. Послали барону требования, мол, освободи всех. Барон, дело ясно отказал. И тогда они принялись убивать паломников по очереди, одного за другим, пока барон не смягчился и не выпустил их дружков из ямы. Они спустили по течению больше десятка. Барону за это грозило изгнание, а то и топор. Одни заимели на него зуб за то, что он уступил, только когда прикончили стольких. Другие подняли шум, что де очень скверно поступил что, мол, это был э, прен... прецедент или как его там, ну что, дескать, надо было перестрелять всех там из арбалетов вместе с заложниками или штурмом взять на лодках, не уступать ни на палец. Барон на суде толковал, что выбрал меньшее зло, потому как на пароме было больше четверти сотни людей, бабы, ребятня. «Тридамский ультиматум!» — прошептал ведьмак. «Ренфри?» «Что?» «Кальдемейн?» «Ярмарка?» «И что? Не понимаешь?» «Она меня обманула. Никуда они не выедут. Заставят Стрегобора выйти из башни, как заставили барона из Тридама. Или вынудят меня». Не понимаешь? Начнут мордовать людей на ярмарке. Ваш рынок посреди этих стен — настоящая ловушка. — О, боги, Геральт! Сядь, куда ты, Геральт? Марилька, напуганная криком, разревелась, втиснувшись в угол кухни. — Я ж тебе говорила, — крикнула Либуша, указывая на Геральта. — От него одна беда. «Тихо, баба! Геральт, сядь! Надо их остановить немедленно, пока люди не хлынули на рынок. Собирай стражников. Когда будут выходить с постоялого двора, зашей их и в яму. Геральт, подумай, так нельзя. Мы не можем их тронуть, если они ничего не сделали. Станут сопротивляться, прольется кровь. Это профессионалы». Они вырежут мне весь народ. Если слух дойдет до Аудоэна, полетит моя голова. Ладно, соберу стражу, пойду на рынок, буду следить за ними. Это ничего не даст, Кальдемейн. Когда толпа повалит на площадь, ты уже ничем не успокоишь народ. Не остановишь панику и резню. Их надо обезвредить сейчас, пока рынок пуст. Это будет беззаконие. Я не могу допустить, что до полуэльфа и тридом это может быть сплетня. Вдруг ты ошибаешься, и что тогда? Ауден из меня ремни нарежет. Надо выбрать меньшее зло. Геральт, я запрещаю. Как Войт запрещаю. Положи меч. Стой. Марилька кричала, прикрыв мордашку ручонками.